Явление второе. Полина и Юленька. Полина. Здравствуй, здравствуй! Целуется. Как я тебе рада! Скидай шляпку! Юленька. Нет, я к тебе на минуту! Полина. Ах, как ты хорошо одета, сестрица! Юленька. Да я теперь себе покупаю все, что только есть лучшего и нового из-за границы. Полина. Счастлива ты, Юленька! Юленька. Да, я могу про себя сказать, что я счастлива. А ты, Поленька, как ты живешь? Ужасно! «Нынче совсем не такой тон. Нынче у всех принято жить в роскоши». Полина. «Что же мне делать? Разве я виновата?» Юленька. «А мы вчера в парке были. Как весело было! Чудо! Какой-то купец угощал нас ужином, шампанским, фруктами разными». Полина. «А я все дома, сижу одна. Со скуки погибаю». Юленька. «Да, Полина. Да, Полина, я уж совсем теперь не та стала. Ты не можешь представить, как деньги и хорошая жизнь облагораживают человека». В хозяйстве я теперь ничем не занимаюсь. Считаю низким. Я теперь все пренебрегаю, кроме туалета. А ты? Ты? Это ужасно! Что же твой муж делает? Скажи, пожалуйста. Полина. Он меня даже и к вам не пускает. Все велит сидеть дома, доработать. Юленька. Как это глупо! Представляет из себя умного человека, а нынешнего тону не знает. Он должен знать, что человек создан для общества. Полина. Как ты говоришь? Юленька. Человек создан для общества. Кто же этого не знает? Это нынче решительно всем известно. Полина. Хорошо, я это ему скажу. Юленька. Ты бы с ним ссориться попробовала? Полина. пробовал, да что толку? Он всегда прав выходит, а я виновата остаюсь. Юленька. Да он любит тебя. Полина. Очень любит. Юленька. А ты его. Полина. И я люблю. Юленька. Ну так ты сама виновата, душа моя. Ласка из мужчин, ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься, вот он и сидит, сложа руки. Ни об тебе, ни об себе не думает. Полина, он много работает. Юленька, да что проку в его работе-то? Вот мой муж. И немного работает, а посмотри, как мы живем. Надо бы на правду сказать. Анисим Панфилович для дому отличный человек, настоящий хозяин. Чего-чего у нас нет, как бы ты посмотрела. И в какое короткое время? Откуда он только берет? А твои? Что это? Ведь срам смотреть, как вы живете. Полина. Он все говорит, сиди, работай, не завидуй другим. Будем и мы жить хорошо. Юленька. Да когда же это будет? Состаришься, пока дождешься. На что тогда и удовольствие? Всякое терпение лопнет. Полина. Что же мне делать? Юленька. Он просто тиран. Что с ним много-то разговаривать? Скажи, что ты его не любишь. Вот и все тут. Или вот что лучше. Ты скажи ему, что тебе надоела такая жизнь, что ты не хочешь с ним жить и переедешь к маменьке. И чтобы он не знал тебя. А я маменьку предупрежу об этом. Полина. Хорошо, хорошо. Я это обделаю в лучшем виде. Юленька. Да сумеешь ли ты? Полина. Еще бы. Я какую хочешь сцену сыграю. Не хуже всякой актрисы. Во-первых, нас дома с малолетства этому приучили. А теперь я все сижу одна. Работать-то скучно. Я все сама с собой разговариваю. Так научилась, что чудо. Только немного жаль его будет. Юленька. А уж ты не жалей. А я тебе, Поленька, шляпку привезла. Вынимает из картона. Полина. «Ах, какая прелесть! Спасибо, сестрица, душенька!» Целует ее. Юленька. «А то у тебя старая-то уж нехороша!» Полина. «Ужасная мерзость! Скверно на улицу выйти! Вот я теперь мужа подразню! Вот скажу, милый мой, посторонний купили, а ты не догадаешься!» Юленька. «Да уж нечего делать, Поленька! Мы пока сколько можем, будем тебя поддерживать! Только не слушай ты, пожалуйста, своего мужа! Ты ему растолкуй хорошенько, что ты его даром любить не будешь!» Ты глупенькая, пойми, за что их даром любить-то мужьев-то. Это довольно странно. Обеспечь меня, дескать, во всем, чтобы я блистала в обществе. Тогда я тебя и стану любить. Он от капризу не хочет твоего счастья, а ты молчишь. Попроси только он у дяди, и ему дадут такое же доходное место, как у моего мужа. Полина, уж я теперь к нему пристану. Юленька. ты представь только себе, ты такая хорошенькая, оденька тебя со вкусом, да посади в театр. При Приогнета, все мужчины так на тебя ларнеты и уставят. Полина, не говори, сестрица, заплачу. Юленька, вот тебе денег достают из до портмоне. Иногда что понадобится, так можешь и без мужа обойтись. У нас теперь есть средства, так что мы решились даже другим благодетельствовать. Полина, спасибо, сестрица, только он, пожалуй, рассердится. Юленька, велика важность, что на него смотреть-то? От родных, не от чужих. Что ж, по его милости голодный сидеть? «Прощай, Полина!» «Полина, прощай, сестрица!» провожает ее. Юленька уходит.